По мере того, как угасало электричество, усиливался напев. Из робкого жужжания он вырос в боевую песню, поднялся к почерневшему стеклянному небу, заполнил весь зал цеха, заглушил хриплое рычание охранников. Могучие звуки интернационала стихийно гремели под сводами. Обезумевшие от собственного крика черные куртки гнали рабочих. Подняв над головами карманные фонарики, охранники били рабочих, почему попало. Резиновые палки с тупым звуком опускались на спины, плечи, головы. Серые комбинезоны, как шествие привидений, тянулись к выходу под неумолкающие звуки гимна. Среди общего шума и сумятицы высокий рабочий торопливо говорил соседу. — Нужно понимать, Ганс, это единственный случай разнести к чертям всю эту лавочку. Сосед испуганно отшатнулся. — Ты с ума сошел, Эрих? Слизняк! Что будет с нами? — В большом деле нельзя без издержек. Ганс покачал головой. — Я не хочу быть издержкой. Эрих вспылил. — За каким же чертом ты шел в партию? Толпа рабочих была уже на заводском дворе. Подгоняемая палками и сапогами дружинников, она втягивалась в нору подземного убежища. Гудели мелькающие клетки подъемника. Эрих впился в рукав Ганса. Они пробегали мимо двери, сквозь щель которой пробивался слабый луч света. По ту сторону белел мрамор распределительного щита. Дежурный электрик стоял у рубильников. Эрих потянул Ганса к двери. — Только включить рубильник, ты понимаешь? — Нет, нет, — испуганно прошептал Ганс и вырвал рукав из пальцев Эриха. — Иди к черту! Эрих скользнул в дверь будки. Тогда следом за Эрихом в будку электриков вбежал и Ганс. Тогда Эрих потянулся к рубильникам, электрик завопил. Ганс ударил его ключом. На крик бежали охранники, грянули выстрелы. Эрих повис на рубильнике и тяжестью сползающего тела включил его. На мгновение заводские дворы залились светом. Вспышка была столь короткой, что капитан Косых не смог бы даже указать место, где она возникла. Ясным стало только одно — внизу действительно был Нюрнберг. Остальное должны были сделать приборы и искусство бомбардиров. Каждая бомба на счету. Косых от души радовался приказу Дорохова — вести бомбометание с пикирования. Это сделает бомбардировку более действенной. Можно было рассчитывать, что третьей колонне, которую вел сам Дорохов, удастся начисто разрушить намеченные объекты, лишь бы не подгадили бомбардиры. Положение второй колонны, которая в 50 километрах от Нюрнберга повернула на запад, на бомбардировку электроцентрали было труднее. От первоначальных 60 СБД в ее составе осталось 48 машин. К тому же электроцентраль, вероятно, имеет еще собственную оборону, и пикирование для сбрасывания бомб обойдется колонии недешево. Электростанция уже знала о приближении колонны. Высокий дворец из стекла, обрамленного серым гранитом, был погружен во мрак. Мелодично гудели турбины. Из 680 тысяч киловатт в сеть посылались только 300. То, что поглощал бамперг, младший брат Нюрнберга. А ему... Пожиравшему львиную долю тока сейчас не нужно было ни ватты. Стали станки, почернели нити фонарей. Скованный страхом Нюрнберг притаился. Впервые с момента открытия станции гигант военной промышленности отказался от электрической пищи. Из зеркальных окон машинного зала была видна гладь напорного озера Верхнего Бьефа, подобно Большому морскому заливу. Молодой инженер, помощник дежурного по залу, Стараясь сдержать нервную дрожь, вглядывался в темноту. Он пытался найти линию, отделяющую небо от воды. Где-то там, за этой линией, движутся советские самолеты. Инженер повернул бледное лицо к сидящему перед пультом старику. — А может быть, они летят не к нам? В голосе его звучала надежда, но старик с усмешкой сказал. — В этом-то, мой друг, вы можете не сомневаться. — Что же будет? Вы так спрашиваете, как будто я всю жизнь просидел под аэропланными бомбами. Вы были на войне четырнадцатого года. Тогда в нас швыряли игрушками в двадцать пять пятьдесят килограммов. Теперь к этому нужно приписать ноль справа. Тогда летали для устрашения, теперь летают для уничтожения. Дряным хвостунишкой зашли бы в те годы летчика, который сказал бы, что он намерен уничтожить ночной бомбардировкой плотину. А теперь? Теперь? — Черт его знает, что будет теперь. Мы с вами об этом сможем скоро судить. — Перспектива, — сказал молодой инженер, нервно передергивая плечами. — Я могу выдать вам небольшой примерчик. Однажды река Колорадо, дающая энергию Сан-Франциско, прорвала плотину. До берега моря массе воды оставалось пройти всего восемьдесят километров, три часа пути. Но на протяжении этих трех часов вода причинила разрушений на пятьсот миллионов долларов. То есть на два миллиарда наших германских марок. Золотых, конечно. Впрочем, вы не знаете, что такое золотая марка. Вы ее никогда не видели. эта штука, за которую по нынешним ценам вас можно купить со всеми потрохами на целый день. Инженер не договорил. Желтое зарево сверкнуло на мраморе щитов. Медная обводка кожухов турбин отбросила сияние к дрогнувшему потолку. Выдавленная столбом воздуха стеклянная стена обрушилась внутрь машинного зала. Снаружи, с гладкой поверхностью уснувшего озера, поднялся к небу пенистый фонтан воды. Грохот взрыва дошел до зала позже, когда над озером взметнулся уже следующий гейзер. Он перебросил пенистую струю через широкое полотно дамбы, сливая ее с фонтаном бетона и стали вскинутых бомбой. Точно обрадовавшаяся освобождению, вода хлынула в прорывы. Плотина дрожала от напора пенящейся воды. Вода рвала надломленные глыбы бетонной стены. За каждой бомбой, падающей в озеро, следовал ослепительный фонтан воды и камней. Гидравлическое давление подводных взрывов рвало 30 толщину бетона, как гнилую фанеру. 260 миллионов тонн воды, уничтожающим все на своем пути потоком, обрушились на Фюрт и Нюрнберг, которым она столько времени рабски отдавала свою голубую энергию для производства орудий войны. Вода переливалась через гранитные набережные, заливала улицы, клокотала на площадях. Берега канала не могли вместить грандиозную массу воды, отданной водохранилищем. Она потоком устремилась в русло Регница и понеслась к Бамбергу. Самолеты третьей колонны Дорохова, эшелонированные по частям и подразделениям, точно следуя имеющимся у них фотографическим планам военно-промышленных районов Фюрда и Нюрнберга, методически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 Над притихшим центром Нюрнберга был только слышен могучий шум сотен самолетов, но не упала ни одна бомба. Бомбометание велось с поразительной точностью. Зажигательные бомбы, сброшенные первыми эшелонами Дорохова, вызвали пожары в военно-промышленных районах. Температура в 3200 градусов, развиваемая бомбами, была достаточно, чтобы воспламенить самые трудновозгораемые материалы. Языки пламени появлялись мгновенно на месте падения бомб и самолеты удалялись к северу, чтобы сбросить следующие бомбы на Бамберг. На смену первому эшелону подходили самолеты второго, сбрасывающие фугасные бомбы. Ко времени их падения половина военных заводов была уже объята огнем. Красные столбы пламени с устремлялись к небу, вздымая тучи искр и окрашивая черный купол неба багровыми сполохами. О том, чтобы бороться с разбушевавшимся океаном огня, не могло быть речи. Пламя было всюду. Оно возникало все в новых и новых местах, вырывалось из новых и новых развалин. Стеклянные крыши цехов лопались жалобным звоном. С гулом горного обвала оползали многоэтажные корпуса. Как жалкие детские игрушки сворачивались в клубки стальные каркасы горящих самолетов. Раскаленные коробки танков делались прозрачными. Их никто не пытался спасать. Пожарные и охрана бросились в подземелья, спасая самих себя. Еще через несколько минут в нюрнбергских домах полопались все стекла. Волна страшного взрыва докатилась туда за 60 километров. В Бамберге взлетели на воздух заводы взрывчатых веществ. Небо пылало. На десятки километров вокруг поля покрылись хлопьями копоти. Толпы обезумевших охранников стремились в убежище. У входов клокотал водоворот, потерявших рассудок людей. Электричества не было. Лифты, набитые визжащими от ужаса охранниками, стояли посреди темных шахт. На глубину тридцати метров нужно было спускаться по железным лестницам. В полутьме, к которой еще не привыкли глаза, люди оступались и падали. Их никто не поддерживал. Не успели еще убежище наполниться и наполовину, когда над теряющими рассудок толпами пронесся крик. «Вода!» Вода появилась на улицах. Сначала ей не придали значения. Но когда уровень ее в течение трех минут повысился до полуметра, когда по главным улицам уже можно было пройти только по пояс в воде, когда вода потоками хлынула в подвалы, когда вслед за стремящимися в подземелье людьми с грохотом ринулись водопады, все поняли — плотина! Можно было сохранить надежду на спасение от огня. Большевики не сбросили ни одной бронебойной бомбы, чтобы разрушить убежище. Можно было надеяться спастись от отравляющих веществ. Большевики не сбросили ни одной химической бомбы. Но куда было скрыться от воды? Через восемь минут потоки ее поднялись до человеческого роста. Сидя в рубке флагманского самолета, совершающего третий заход для бомбометания, Косых чувствовал, что задыхается. Воздух вокруг машины был раскален и насыщен густым, тошнотворным запахом гари. Колонны за время бомбардировки уменьшили высоту полета до двух тысяч метров. Но летчики снова вытаскивали высотные респираторы, чтобы глотнуть немного кислорода. дорогов отдал приказ головному соединению следовать за ним и еще, уменьшая высоту, направился по Регницу и затем по каналу Людвига в сторону Лоренценвальда. Машины впервые прошли над центром города. Косых вспомнил картины Венеции. Вместо улиц в серой предрассветной мгле поблескивали потоки быстро воды. Самолеты шли уже совсем низко. Можно было видеть отдельные кварталы, дома. Косых с удивлением увидел на многих крышах людей. Это не были ищущие спасения от воды. Здесь, в жилых районах, вода заливала только подвалы. Значит, люди взобрались на крыши, чтобы смотреть на них, на самолеты советской эскадры. Они не укрывались в убежище. Они уже поверили в казавшееся им невероятным. Большевики не бомбят мирных жителей. Дорохов, раненый в бою с москитами, еще сам вел соединение над каналом. Туда, где в окрестностях города, разделенные течением канала, расположились по берегам кварталы казарм. По западному берегу до самого Маяха тянулись темные корпуса. Судя по фотоплану, это были казармы южногерманского национал-социалистского автомобильного корпуса. На восточном берегу бесконечными рядами тянулись по отлогим холмам Лореценвальда бараки концентрационных лагерей. Косых услышал в наушниках предупреждение флагмана. Штурманам соблюдать величайшую осторожность ни одной случайной бомбы на восточный берег начинать бомбардировку казарм на поверхности земли не было видно ни одного человека по краям огромных плацев автомобильного корпуса неподвижными рядами стояли автомобили броневики целые массивы накрытых чехлами мотоциклеток в первую очередь бомб покрыла северный ряд казарм Тучи битого кирпича, щебня и белой известковой пыли поднялись к небу. Из подвала в казарм хлынули потоки штурмовиков. А на том берегу, у проволочных изгородей, толпились рабочие. Проулки между бараками представляли сплошной месиво из тел, теснившихся к изгородям и воротам. Сто тысяч голов были подняты кверху, жадно ища силуэты советских машин. Многим казалось, что даже в багровом полумраке они видят алые пятиконечники советских звезд. Им хотелось их видеть. Десятки тысяч рук тянули к небу сжатые кулаки пролетарского приветствия. Слезы, откровенные, нескрываемые слезы текли из глаз, остававшихся сухими под дубинками надзирателей, под пытками гестапо. Кто-то в передних рядах сделал открытие. В проволочных изгородях нет тока. Толпа напирала, точно хотела прикосновением своего огромного многоликого тела убедиться в этом чуде. В проволочной сетке нет тока ряды напирались радостными криками они давили на передних с такой силой что сетка была мгновенно прорвана толпа как опара вывалилась за границу лагеря от каменной будки у ворот застрочил пулемет второй но тот час смолкли толпа заключенных разнесла ворота и будки охраны остатки чернорубашечников были смяты раздавлены в клочья рабочие были свободны вода еще журчала на улицах нюрнберга пламя бушевало в кварталах военных заводов когда подпольные организации Народного фронта взяли на себя руководство восстанием. В бараках лагерей сколачивались отряды восстания. Коммунисты, католики, социал-демократы, члены Народного фронта, все, кому дорога была свобода Германии, превратились солдат почти тысячной армии восставших. Первым оружием этой армии была ненависть. Каждым нервом своим, каждой клеткой мозга ее солдаты ненавидели фашизм. Их не нужно было уговаривать идти в бой. Каждый из них отлично знал. Поражение не сулит ничего, кроме морального издевательства, телесных пыток и топора палача. Недостатков дисциплинированности не было. Тюремный режим создал железную спайку, священное братство угнетенных и обездоленных. Коммунистические вожаки получили отличный боевой материал. 12 тысяч членов коммунистического подполья Нюрнбергских заводов-тюрем, воспитанные в боевых традициях партии Эрнста Тельмана, составили стальной костяк рабочих когорт. Раздался уверенный, нескрываемый больше призыв «Вооружайтесь!» Руки, привыкшие к труду, обращали в оружие каждый обломок железа, каждый гвоздь, каждый кирпич. Это нужно было для того, чтобы войти в город, с боя взять заготовленные теми же руками запасы винтовок, пулеметов, патронов. Все это в изобилии имелось на складах заводов, где работали заключенные. Этим арсеналом нужно было овладеть. Люди были готовы к тому, чтобы голыми руками драться с вооруженной до зубов своры штурмовиков и охранников, чтобы разоружать отряды полиции, с камнями и молотками выступить против пулеметов и броневиков. Руководители рабочих формировали отряды. Среди массы заключенных были десятки тысяч старых солдат, были тысячи ветеранов прошлой войны. Они знали, каким концом стреляют пушки, они не спасали бы и перед необходимостью управлять броневиками. Но все это предстояло в будущем. Руководство не могло в течение нескольких часов произвести сложнейшую работу по сортировке людей и организации такой армии. Предстояло также решить трудный вопрос о дальнейшей тактике восстания. Оторванность от мира, от руководства партии вынуждала нюрнбергских вождей в восстании немедленно принять самостоятельные решения. Какова обстановка в Германии? Готов ли германский пролетариат поддержать нюрнбергцев? Все произошло слишком неожиданно, слишком быстро. Кто мог ждать таких событий в первые часы войны? Вожди восстания не закрывали глаз на то, что замешательство нации не будет слишком долгим. Может быть, уже через несколько часов покажутся броневики регулярных войск, направленные для наведения порядка. Времени — считанные часы. Нужно успеть вооружить и организовать целую армию, вдохнуть в нее веру в победу, желание драться с сильнейшим врагом, разработать план ближайшей операции, и организовать связь прежде всего с германской компартией, а затем и с внешним миром, особенно с СССР. К полуразрушенному железному пакгаузу, где заседал штаб восставших, подъехал нарядный лимузин с разбитыми стеклами. Из него вылез изможденный человек с усталым желтым лицом. Запачканная арестанская роба болталась вокруг его тощего тела, как на проволочном манекене. Пытаясь рассмотреть часового, Приезжий приблизил близорукие глаза к самому его лицу. — Здравствуйте, доктор Винер, — сказал рабочий в такой же робе, стоявший на часах. — Это действительно был Винер, профессор Вольфганг Винер, почетный доктор десятка университетов Европы и Америки, мировое светило радиотехники. — Проклятые глаза, — проворчал Винер, — я не вижу, кто передо мной. — Скоро мы сделаем вам отличные очки, доктор. Революция, наверное, это сделает. — Да. Говорят, революция позволит носить очки евреям. Мне нужен комитет. Рабочий крикнул, приоткрывая дверь. — Товарищ Винер! Винер вошел почти ощупью. Никому не обращаясь, он смущенно пробормотал. — Мы ее пустили. Мы имеем связь со всей Европой, господа. — Радиостанция Нюрнберга пущена? Революционный штаб получил свою радиостанцию. — Германские рабочие шлют привет братьям СССР и Франции. Помехи правительственных станций заглушали радиопередачу революционного Нюрнберга. Три часа, девятнадцатого августа. Начальник воздушных сил с беспокойством посмотрел на часы. Главком вызывал его к двум часам с сорока пяти минутам, а ехать пришлось кружным путем. Улица Горького и все прилегающие проезды настолько забиты народом, что невозможно пробраться. Москва не спала. С двадцати двух часов вчерашнего дня непрерывным потоком шел народ через Красную площадь, выражая свой единый порыв и волю к борьбе и победе. Москва текла в каменных берегах улиц могучим потоком миллионов человеческих тел. В миллионах сердец было одно желание, в миллионах умов — одна мысль — драться и победить. Появились знаменные лозунги. Эти лозунги были не совсем похожи на те, что привыкла видеть Красная площадь. Их не делали художники, их эскизы не утверждались. В аудиториях университетов, в заводских цехах, в залах клубов расстилали первые попавшиеся полотнища и писали на них большими буквами то, что было в сердцах, что горело в умах. Писали простые слова о борьбе и победе, о труде и любви, о любви к своей земле, к свободе, к людям, к великой своей родине, к великому и дорогому, с чьим именем на устах хотели биться и побеждать, к Сталину. Лозунги были о войне, и наряду с ненавистью к фашистам была в них любовь ко всему трудовому человечеству. Намного раньше, чем появились на стенах Москвы приказы о мобилизации, прежде чем объявила об этом радио, почти сразу после того, как пришла весть о предательском ударе фашистов, военные комиссариаты были осаждены запасными. Они ничего не хотели слышать о днях и часах призыва. Все хотели бы сейчас же немедленно отправлены в части. Их приходилось убеждать, просить, приказывать. Всем будет дана эта возможность, но строго в то время, которое указано в воинской книжке. Те, для кого это время еще не наступило, расходились разочарованные и присоединялись к потоку, текущему на Красную площадь. Начальник ВВС должен был сделать огромный крюк через рейс за Москворечья, чтобы попасть на улицу Фрунзе. До времени, назначенного маршалом, оставалась одна минута. Доклад начальника воздушных сил был немногословен. Вкратце он сводился к тому, что советская авиация, оберегая Красную Армию от ударов германской авиации, содействовала продвижению Красной Армии через границу и ее атакам против пограничных укреплений противника. В районе севернее Ленинграда разыгрался ряд крупных воздушных боев с авиацией противника, безуспешно пытавшегося бомбардировать город Ленина в тот момент когда начальник ввс перешел к докладу о трех глубоких рейдах порученных авиацией главным командованием в кабинет вошел дежурный штаба и передал шифровку вторая конная армия командарма первого ранга голутвенко не смогла выполнить приказ о захвате прорвавшейся к кайдонову и негорелой третьей германской моторизованной дивизии дивизия оказала жестокое сопротивление пытаясь пробиться на соединение со своими войсками Принуждение дивизии к сдаче замедлило бы наступление второй кон-армии. Командарм вынужден был уничтожить почти всю живую силу моторизованной дивизии. — И хорошо сделал, — сказал маршал. — Передайте Глотвенко, чтобы продолжил как можно энергичнее продвигаться к Лиде. Когда дежурный ушел, маршал широким движением разгладил карту и спросил. — А как дела у Дорохова? Начальник ВВС подробно доложил о налете на Нюрнберг, Фюрт и Бамберг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 Командарм протянул полученную от Волкова сводку. — Да, — сказал маршал, — да. Все это наши ребята, дети партии, плоть от плоти рабочего класса. Жалко каждого человека. Но война есть война. Мы-то с вами прошли достаточную школу, чтобы понимать, что в белых перчатках войну не сделаешь, а? Начальник ВВС барабанил пальцами по столу. Маршал положил руку ему на рукав. — Я вас понимаю. Жалко, как своих детей. Но вот что. На рассвете командарм Михальчук должен будет предупредить удар армейской группы Шверера. Операции Шверера немцы придают большое значение. Он намерен прорвать нашу укрепленную линию. Я прошу вас обратить серьезное внимание на поддержку Михальчука. Имейте в виду, если нам удастся смять группу Шверера, это будет иметь большое моральное значение. У него лучшие германские части. Следует прибегнуть к деморализации его тылов, бросить воздушный десант. Начальник ВВС понял, что разговор окончен, и поднялся. — Все понятно, товарищ маршал. Разрешите идти? — Вы свободны. До свидания. Маршал протянул руку, но вспомнил. — Как здоровье Дорохова? — Ранен вторично. — Хм... Кто командует эскадрой? — Бриг комиссар Волков. Маршал улыбнулся. — Этот справится. Улыбка появилась, наконец, и на лице командарма. — Я думаю, — почти с гордостью сказал он. — Надо позаботиться о том, чтобы облегчить эскадры возвращения. Бедняги, наверное, измотаны. Маршал отпустил командарма. Но когда тот был уже у дверей, вдруг остановил его. Как обошлись с населением атакованных городов? — Все в порядке, товарищ маршал. Бомбометание было исключительно точным. Судя по перехваченным сообщениям противника, гражданское население почти не пострадало. — Это прекрасно, — с удовлетворением сказал маршал. — Это очень хорошо. Отметьте это обстоятельство в приказе. Призывайте летчиков к сохранению жизни мирных граждан. Это должно стать традицией советской авиации. Пусть о ней узнает весь мир. Это еще принесет нам свои плоды. В то же время, в 1600 километрах от Москвы, поникший от усталости и непосильного груза ответственности генерал Бурхард, слушал своего начальника штаба. Бледный, осунувшийся, с горько опустившимися углами рта, Рорбах говорил сухо. Ночь и удачные маневры помогли Дорохову достичь цели. Обеспечение Нюрнберга и Магдебурга оказалось не по силам германской авиации и средствам наземной ПВО. Удалось отразить советский налет только от ДИСАУ, средоточие авиационных заводов Юнкерса. Устало передвинув угол рта изжеванной окурок сигары, Бурхард спросил. В каком состоянии наши стратосферные дирижабли? Воздухоплаватели верны себе. Только пять готовы к работе. Этого эткинера давно нужно было отстранить. Его штучки обойдутся нам дорого. Но нужно использовать хотя бы пять кораблей. Строго говоря, название стратосферные, употребленное генералом Бурхардом, было неверно. Воздушные корабли, о которых он говорил, не являлись стратосферными. Достигаемая ими высота — была еще областью субстратосферы, но термин «стратосферный» удержался наравне со столь же малознакомым для того времени термином «стратоплан». Однако самый факт появления этих воздушных кораблей заслуживает внимания. О них ничего не писалось. Национал-социалисты держали их в строгой тайне. С пронырливостью, не раз вручавшие их там, где не хватало широты мысли и опыта, Немецкие фашисты в течение нескольких лет собирали за границей материалы по изучению стратосферы. Хорошо налаженная агентура извлекала из сокровеннейших тайников чужих военных министерств подробности, считавшиеся доступными только очень ограниченному кругу специалистов. Все, что было достигнуто американцами в области техники изготовления тончайших газонепроницаемых тканей, рецепты получения ультралегких сплавов высокой крепости, способы дешевого добывания больших масс английские скафандры, французские герметические кабины и так далее и тому подобное. Все это тщательно подбиралось, проверялось и прорабатывалось в германских лабораториях. Большой опыт в деле строительства дирижаблей помог немцам приспособить чужие идеи к своим нуждам. Одобренная Воздушным министерством модель высотного дирижабля поступила в серийную постройку. Первая эскадра управляемых стратосферных аэростатов должна была состоять из десяти кораблей, объемом в 120 тысяч кубических метров. Германское командование возлагало большие надежды на эту стратосферную эскадру. Но первые же полеты его разочаровали. Наспех построенные корабли страдали многими недостатками. Из десяти дирижаблей не больше четырех-пяти бывали одновременно способны к полетам. Остальные постоянно находились в ремонте. Один перед самым началом войны выбыл из строя. В ответ на предложение Бурхарда использовать дирижабли, Рорбах пожал плечами. Что они могли сделать при создавшемся положении? Но Рорбаху не хотелось спорить. Привычные схемы рассыпались в прах, а с ними ушла уверенность генштабиста. Бурхард спылил. «Пять кораблей прикуют к пяти пунктам немало истребителей». «А я в этом не уверен. Они будут сбиты прежде, чем успеют что-нибудь сделать», — вяло проговорил Рорбах. «Чтобы привлечь значительные силы советской обороны», Это должны быть пункты при фронтовой полосы, а там нет промышленных центров. Здесь большевикам нечего защищать с той энергией, какой вы от них ждете. Здесь нет фабрика заводов, но зато есть женщины и дети. Мы воюем, а не заседаем в Лиге наций. Вы прикажете взять на дирижабли синие бомбы. В сотрудничестве с бактериологическими лабораториями германское артиллерийское ведомство выработало специальные снаряды для забрасывания бактерий в неприятельское расположение. Эти бактериологические снаряды, отмеченные ярко синей полосой, и получили название «синих». Но наиболее эффективные из бактерий, быстрые смертоносные, были недоступны пушкам. Они бы очень скоро оказались занесенными в собственную армию Германии. Единственным надежным средством занесения эпидемии в глубокий тыл противника являлась авиация. Авиационным ведомством было создано несколько образцов бактериологических бомб, применительно к различным типам бактерий, и случаем их применения. Эти-то бомбы, отмеченные синим кругом, и должны были взять дирижабли генерала Бурхарда. На рассвете 19 августа. Катерина Ивановна Старун с трудом заставила себя открыть глаза. Оказывается, она так и заснула, одетая, в кресле. Со вчерашнего вечера она старший техник автомобильно-санитарного отряда. Отряд только что сформировался, работы по горло. Катерина Ивановна приехала поздней ночью домой, а потом еще долго сидела в ожидании звонка. Но телефон молчал. По-видимому, полк мужа еще не вернулся. Странно. Все сроки возвращения давно прошли. Тревожно, очень тревожно на душе. Да так и заснула в кресле. А бывало, она еще смеялась иногда над Старуном, когда он, невзначай, перед вечерним чаем засыпал на этом же старом кожаном кресле. Галочка забиралась на пологую спинку и ручонками закрывала отцу глаза. — Угадай, кто это? Катерина Ивановна наспех привела себя в порядок и одела полусонную галочку. Меньшой сынишка так и не проснулся. Катерина Ивановна торопилась. В четыре утра к детскому саду за ней подъедет машина. Едва успеют добежать. Уже с мальчиком на руках потянулась было к телефону. Сняла трубку но, услышав гудок автомата, поспешно, даже как будто испуганно бросила ее на место. — Узнать о муже? Но разве она единственная, кто со щемящим сердцем ждет возвращения близкого человека? — Если все будут звонить? Решительно хлопнула дверь. Каблуки гулко как-то особенно настороженно, застучали по лестнице. Катерина Ивановна с непривычным раздражением смотрела на спускавшуюся дочь. Девочка, не спеша, старательно переступала все одной и той же ножкой со ступеньки на ступеньку. На улице было по-осеннему свежо. Рассвет пробивался сквозь тяжелые тучи, обложившие небо. Тучи, изодранным ватным одеялом, мчались над притихшим городом. Несколько крупных дождевых капель упали на асфальт пустынной улицы. Милиционер на перекрестке посмотрел вверх и развернул плащ. На черном просторе проспекта милиционер был непривычно одинок. Изредка проносился автомобиль, прохожие, почти одни женщины, не задерживаясь, шли по тротуарам. Несмотря на ранний час, они деловито хлопали дверьми. Над подъездами щелкали по ветру белые полотнища. На них непривычные слова. Лазарет для газоотравленных, штаб ПВО второго района, детсад и ясли для детей и женщин-добровольцев. Широкая стеклянная дверь детского сада открывалась почти непрерывно. Одна за другой выходили женщины, сдавшие детей. Галочка с трудом поспевала за матерью. Она бережно прижимала к себе куклу, подражая в жестах матери, державшей братишку. Кукла сидела на локте прямо с деревянно вытянутой спиной и растопыренными руками. Девочка озабоченно осведомилась. — Мама, а кукла в детсад берут? Мать не успела ответить. К подъезду подъехал санитарный автомобиль. Женщина-врач сошла с машины. Катерина Ивановна кивнула ей. — Я задерживаю? Простите, сейчас сдам свою команду. — Ничего, ничего, — благодушно сказала женщина-врач и присела перед галочкой. — А ты тоже дочку принесла? — Да. А нарочных детей берут или не берут? Старун выпустила ее ручонку и потянулась к двери. Взрыв потряс улицу. Подброшенная воздухом, девочка ударилась в дверь. Она выбила тельцем стекло и упала внутрь дома обливаясь кровью, лежала на кафельном полу. Одна ручка была беспомощно вытянута, другой она прижимала к себе куклу. Мать лежала на тротуаре, часто и неловко перебирая руками. Извиваясь всем телом, она пыталась освободить придавленные перевернутой машиной ноги. Расширенные глаза были устремлены на отброшенного на середину улицы мальчика. Заваливая черный асфальт, сыпались камни, обломки бревен. В воздухе повисло белое облако пыли. Неподалеку грянул новый взрыв. Капитель дома против яслей поклонилась улице и обрушилась вместе с подкошенной колоннадой. В дежурке истребительной группы резерва Юго-Западного фронта залил сигнал коммутатора, и дробная трель звонка резанула тишину. — Есть! — коротко бросил в трубку дежурный и рванул рубильник. Одновременно он включил на коммутаторе гнездо командира. В общежитиях, столовых, в мастерских, в ангарах, на лётном поле визгливо стонали сирены. Командир принимал сообщение штаба. Город подвергся воздушной бомбардировке германского дирижабля. Из-за низкой облачности наземные посты наши ПВО ничего не видят. Фоническое наблюдение тоже ничего не заметило. и штабы ПВО тыла сообщают, что были сделаны попытки бомбардировать Бердичев, Киев, Гомель и Минск. Там дирижабли вовремя обнаружены. Бесшумно дрейфуя над облаками, они пытались при помощи подвесных люлек вести корректирование огня. Дирижабли уничтожены, прежде чем успели причинить какой-либо вред. Уже сидя в машине, Гроза принял приказ и сообщение об обстановке. Истребители-перехватчики, вися на винтах, лезли вверх почти вертикально. Навстречу им все обильнее лилась вода, капли перешли в струи. Они стегали по колпакам, как стальные бичи. Оторвавшись от аэродрома, Гроза стал продумывать задание. Если все эскадрильи заняться поисками затерянной под облаками маленькой наблюдательной люльки, то гирижабль успеет сбросить еще много бомб, прежде чем удастся уничтожить его наблюдателя. Гроза разделил эскадрилью. Два патруля будут искать гондолу наблюдателя под облаками, сам он с третьим патрулем пробьет облака и атакует воздушный корабль. Через пятьдесят секунд Гроза сошел в густое молоко дождевых облаков. И скоро над его головой засияло густой голубизной осеннее небо. Плыли редкие перышки разорванных облаков. Клубящееся море дождевых облаков осталось внизу. Облака были пройдены. Альтиметр показывал две с лишним тысячи, но ни вокруг, ни над головой по-прежнему не было видно никакого дирижабля. Гроза сделал полный круг над городом, и только замыкая его... Заметил в луче восходящего солнца едва уловимый блеск чего-то постороннего среди нежных мазков перистых облаков. Пятнышко сверкнуло, и тот час исчезло. Гроза настойчиво методически румб за румбом стал осматривать небо. Наконец он нашел то, что искал. Полоска сверкнула снова. На этот раз он не дал ей исчезнуть и старательно навел оптический прицел. Сквозь линзы он ясно увидел сигару дирижабля. Гроза на глаз определил его превышение над собой тысячи в две метров. Дирижабль на такой высоте? Гроза готова был протереть глаза, если бы они не были закрыты стеклами скафандра. Высота уже около четырех тысяч, до дирижабля еще две, итого шесть. «Дело всего на две минуты», — подумал Гроза и двинул сектор. Стрелка тахометра дрогнула и пошла вправо. Гроза уверенно лез в высоту. В наушниках радиотелефона послышался вызов командира одного из оставленных под облаками звеньев. Люльку нашел. Гроза поднял глаза к дирижаблю, чтобы смерить расстояние, и едва не крикнул от уземления. Сигара, до которой оставалось уже не больше тысячи метров, быстро пошла вверх. Гроза гневно двинул сектор еще дальше. Мотор взревел, как осатаневший. Стрелки приборов пришли в движение, увеличивались обороты. Температура масла повышалась. Винт требовал все большего и большего угла. Стрелка альтиметра перешла уже за шесть тысяч, на которых только что шел дирижабль, а до него теперь было больше, чем прежде. Гроза с трудом держал его в поле зрения. Дирижабль снова превратился в маленькую серебряную черточку на ярко-голубом фоне неба. Гроза набирал высоту. До дирижабля опять было не больше двух тысяч. Альтиметр подошел к двенадцати. Оставалась одна тысяча до красного деления тринадцать потолка истребителя. Гроза мог безошибочно сказать, что дирижабль находится за пределами этой красной черточки. На высоте 12,5 тысяч метров один из спутников грозы донес по радио, что его мотор задыхается. Стрелка подошла как раз к 13, когда и второй летчик сообщил, что его самолет проваливается. Что мог сделать командир? Его собственная машина с каждым метром высоты теряла устойчивость. Гроза хорошо знал симптомы потолка. Гроза сверился с картой. Дирижабль летит к границе. Город остался на востоке. Рубеж уже недалеко. Дело ясно. Или Гроза теперь же доберется до дирижабля, или тот успеет уйти к себе. Гроза от души пожалел, что в руках его неотпиленная ручка ободранного тренировочного самолета. Здесь все на месте. Мало того, тут еще четыре пулемета в крыльях, пушка в развале мотора. До дирижабли больше тысячи метров. Нужно преодолеть метров двести чтобы иметь возможность открыть огонь из пушки. 200 метров на такой высоте не шутка Нужно значительно облегчить машину но за счет чего пришло в голову что бензин нужен только на дорогу туда. если удастся добраться до дирижабля, то вниз гроза спланирует и с сухим баком. Потянув рычажок опорожнителя бензиновых баков он настороженно следил за стрелкой бензиномера.а была уже близка к нулю когда гроза опустил рычажок. Бак был почти пуст. Машина легко преодолела 50 метров. Следующие 50 она взяла через силу. Дальше идти отказалась. При малейшем движении ручки на себя самолет провалился. Стоило труда удержать его на прежней высоте. Бензин дал 100 метров. Мало. На самолете много лишнего масла, но масляный бак не опоражнивается в полете. Гроза огляделся. Перед глазами панели радио. До нее легко дотянуться. Ей ничего не стоит сорвать. Но самая аппаратура под сиденьем Ее не вытащишь. Кабина так тесна, что невозможно даже повернуть плечи. Что есть еще лишнего? Пулеметы? Они далеко. Ага. При них есть тысяча бесполезных патронов. Сквозь гул мотора отчетливо прерывалось дробное... ...такатание пулеметов. Гроза не снимал пальца со спуска до тех пор, пока счетчик не показал, что у пулеметов не осталось ни одного заряда. Стрелка альтиметра лениво отмеряла десятиметровые деления. Два деления — двадцать метров. Мало, мало. Оставалось одно. Снаряды. Их сто. Вес снаряда — семьсот граммов. В сумме это еще полсотни метров. Если оставить себе десять снарядов, можно подойти на дистанцию прямого выстрела. Гроза решительно потянул спуск пушки. Четкий белый след каждого третьего снаряда чертил кривую траекторию в сторону дирижабля и, не дойдя до него, уходил в пространство. Фейнрих, стоявший на рулях гондоли дирижабля, с усмешкой смотрел на эти красивые белые линии. Он бросил командиру корабля. — Господин капитан, посмотрите! Этот дурак стреляет в небо! Капитан, сухой офицер с седыми усиками, хмуро огрызнулся. — Вы бы думали, прежде чем говорить? Облегчить самолет — значит приблизиться к нам. Он осторожно постучал толстым пальцем перчатки по покрытому испаренной стеклу альтиметра. Не оборачиваясь, крикнул. — Механик, как с балластом? — Чисто, господин капитан. Капитан нагнулся к борту. Сквозь заиндевевшее стекло гондулы он смотрел на медленно приближающийся истребитель. «Молодец — Молодец! — сказал он, никому не обращаясь. — С такими можно дело иметь. Проследил глазами новую кривую траектории трассирующего снаряда. «Если у него есть еще с десяток снарядов, он до нашей шкуры доберется. Прикажите обстрелять его. Если это ему и не повредит, то, может быть, попугает». Фейнрих поднес к губам микрофон. «Пулеметный огонь по истребителю противника!» У Грозы не было десяти снарядов. В глазах счетчика ясно чернела цифра шесть. Облегчать самолет было больше нечем. Гроза просительно глядел на альтиметр. Стрелка нерешительно вздрагивала около одного и того же деления — 13200. Самолет не хотел идти ни на один метр выше. Гроза подумал и выпустил еще четыре снаряда. Они прошли под самой гондолой корабля. Осталось два выстрела. Стрелка бензиномера у самого нуля. Гроза в последний раз смерил расстояние. Он двинул сектор до конца. Стрелка тахометра прыгнула за красную черточку но Гроза уже не смотрел на нее. Его не интересовал больший альтиметр, стрелка которого медленно двигалась вправо. Не беспокоило даже тревожная вибрация всего самолета. Внимание было сосредоточено на прицеле. Гроза нажал гашетку. Стрелки трех счетчиков газа перед механиком дирижабля с катастрофической поспешностью побежали влево. — Господин капитан, утечка газа в трех баллонах! — крикнул механик и стал натягивать на лицо резиновую маску. Командир скосил глаза на приборы и оттолкнул Фейнриха от штурвала. «Помогите ему там!» Объяснение не требовалось. Фейнрих видел. Альтиметр падал. Рули не могли удержать высоту. Дирижабль терял газ. Гроза видел, как, задирая корму, дирижабль стал терять высоту. Фейнрих протиснулся в люк и поспешно сорвал маску. Лицо его было растеряно. «Господин капитан!» Командир не обернулся. Он, как завороженный, смотрел на ускоряющую бег стрелку-альтиметра. Каждая секунда стоила дирижаблю нескольких десятков метров высоты. К потере подъемной силы прибавлялось динамическое ускорение огромной массы дирижабля. — Господин капитан, — повторил Фейнрих, — третий и четвертый баллоны вспороты снарядом. Они выбыли из строя. Пятый баллон имеет небольшую пробоину. Механик ее чинит. Командир продолжал смотреть на стрелку. Он крикнул. — Балласт! Офицер машинально бросился было к рычагу, но вспомнил. Стравлен весь. Он подозрительно посмотрел на командира, удивленный его непривычной забывчивостью. Его привел в себя окрик. — Какого черта вы мною любуетесь? Балласт! Офицер нерешительно взялся за рычаг балластной цистерны. — Дурак! — хлестнул командир и, бросив штурвал, подскочил к главному люку. Он стал срывать со стен снаряжение. Рванул столик с картами так, что отлетели петли и погнулась переборка гондолы. В старике обнаружилась вдруг железная сила. Он хватал все, что попало, и швырял в люк. Фейнрих едва успевал действовать крышками. Сноска. Для сохранения в гондоле давления, обеспечивающего дыхание, люки стратосферных кораблей снабжались двойными и тройными крышками, позволяющими сообщаться с внешней атмосферой, не слишком понижая давление, поддерживаемое бутылями со сжатым воздухом. Конец сноски. Мимо него летела запасная одежда, бутыли с кислородом, грохнул алюминиевый ларец с провиантом. Пролетая, задел его по голове мягкий большой предмет. Уже захлопывая крышку люка, офицер осознал, что это был парашют. Следующий парашютный мешок упал на нераскрытую крышку. «Люк — Люк! — крикнул командир, держа над головой третий мешок. Фейнрих не шевельнулся. С его побелевшего лица на командира глядели расширенные страхом глаза. «Вы оглохли!» — крикнул старик. Губы Фейнриха дрогнули, срывающимся мальчишеским голосом он выдавил. «Парашюты по уставу! К черту устав!» — рявкнул старик, и люк поглотил зеленый мешок парашюта. Последний парашют командир бросил к ногам Фейнриха. «За борт!» — лаконически приказал командир и повернулся к штурвалам. Как самнамбула, Фейнрих нагнулся и столкнул мешок. Гроза смотрел. От дирижабля отделялись один за другим какие-то предметы и летели вниз. Он внимательно следил за тем, как это отзовется на снижающемся движении дирижабля, но оно не только не прекращалось, а наоборот ускорялось с каждой секундой. Дирижабль сблизился с планирующим самолетом грозы и обогнал его в движении к земле. Теперь гроза смотрел сверху на его широкую серебряную спину. Расстояние до этой спины увеличивалось, гроза дал ручку от себя. Он не хотел отставать от дирижабля, хотя и должен был оставаться пассивным свидетелем его падения. Ни одного снаряда, ни единой пули. Командир дирижабля смотрел на альтиметр. По мере выбрасывания вещей стрелка замедляла движение, но оно все же оставалось нисходящим. Нужно было во что бы то ни стало преодолеть инерцию корабля и уравновесить его хотя бы на этой высоте, иначе он войдет в зону зенитного огня, и при своих размерах сделается жертвой первой попашей батареи советской пво в гондолу влез механик он едва держался на ногах и прислонившись к переборке долго стаскивал маску устало обернулся к командиру пятый баллон починен господин капитан третий четвертый безнадежный мне нужна высота механик безнадежно махнул рукой уравновесить хоть тут все что можно было страить за бортом вставил Фейнрих. — Нужно еще хотя бы сто кило, — сказал механик. — У нас нет ни грамма, — начал был опять Фейнрих. Но командир сердито перебил его, повернувшись к механику. — На люк! — Есть на люк, — машинально ответил тот и двинул рычаг. Крышки опустились. Держась левой рукой за штурвал, командир повернулся в гондолу. — Живо! — бросил он Фейнриху. Тот, непонимающе оглянулся. — Прыгайте! Фейнрих в испуге попятился. Кровь отлила у него от лица. — Господин капитан, мы же выкинули парашюты! Прыгайте — Прыгайте! Фейнрих в ужасе сжался к стене гондолы. Как бы защищаясь, он выставил было руку, но вдруг быстро сунул ее в карман комбинезона и выхватил револьвер. Под пристальным взглядом старческих глаз Фейнрих опустил руку. Его взор упал на спину механика, молча склонившегося над люком. Тощая фигура механика... Выражала беспредельную усталость. Казалось, он даже не замечает происходящего вокруг. Комбинезон оттопыривался горбом над выдающимися худыми лопатками. Фейнрих нацелился и выстрелил в эту сутулую спину. Механик упал головой в люк. Фейнрих потянул рычаг. Замедляя нисходящее движение, дирижабль уравновесился. Гроза поглядел вниз. Земля была хорошо видна. Черные массы облаков тяжелыми валами откатывались на юго-восток. Залитый ярким солнцем пейзаж был вырисован в деталях, как хорошая карта. Гроза пригляделся. Местность незнакома. Он сравнил ее с картой. Не хотелось верить глазам. Выходит, что он миновал над облаками советскую границу. К сожалению, ошибки быть не может. Вот этот узелок тонких паутинок на западе — не что иное, как ровно. Гроза прикинул. Если начать сейчас пологое планирование, то есть слабая надежда дотянуть до своих. Но еще небольшая потеря высоты и посадка в расположении противника станет неизбежной. Гроза повернулся к дирижаблю. Расстояние между самолетом и дирижаблем опять сокращалось. Гроза не мог сохранить его. Для устойчивости самолет требовал большей скорости снижения. Еще 10 секунд и гроза пройдет мимо уравновесившегося дирижабля. Сквозь свист планирования он ясно различил гудение моторов в дирижабле. Еще пять секунд, и дирижабль уйдет от него навсегда. Гроза уже видел, как шевельнулись огромные поверхности его рулей. Описывая плавную кривую, корабль ложился на северо-западный курс. Гроза дал от себя штурвал. Пение крыльев усилилось, перешло в резкий свист. Гроза шевельнул педали. На большой скорости истребитель обрел привычную управляемость. Легкое движение рулей и нос самолета направился прямо на широкую спину гиганта. Гроза поспешно выпустил колеса шасси и включил контакт. Прежде чем майор Павел Романович Гроза представил себе, как произойдет то, что он задумал, широкая спина дирижабля превратилась в необозримую серебряную плоскость. Гроза пришел в себя от свиста и боли в ушах. Он с трудом осознал, что произошло. Вращение падающего тела вызвало непривычное головокружение. Сделав несколько резких движений ногами, гроза вышел из штопора и потянул кольцо. От рывка раскрывшегося парашюта лямки сдавили грудь и потянули подмышками. В стороне и выше себя гроза увидел пылающий дирижабль. Он парашютировал, оставляя за собой струю густого черного дыма. Больше ничего грозе не было нужно. Он мог теперь спокойно рассматривать простирающуюся под ним местность приглядывая место для приземления. Хорошо было бы миновать вон ту деревню и сесть на лесной полянке, но это, вероятно, не выйдет. Придется сесть на сжатое поле за деревней. Приземляясь, гроза попал в борозду и упал. Парашют тащил его по полю. Гроза попытался подняться, но свалился от острой боли в ноге. С трудом освободился от парашютных лямок и скафандра. От деревни полем бежали двое польских крестьян. Гроза сделал нечеловеческое усилие, чтобы встать. Это ему так и не удалось. Он на четвереньках пополз в сторону леса, но через минуту понял, что не уйти. Крестьяне быстро его нагоняли. Гроза сел. Преследователи приблизились. Один из них, тощий в изодранной свитке, снял шапку и заговорил на ломаном русском языке. — Пану-летчику не надо бояться. — Пан с той команды, шо упало с утра? — Какая команда? Удивленно спросил Гроза. Крестьяне переглянулись. — Пан Красный? Гроза не колеблясь ответил. — Да. — И пан не знает Красной команды, что села на парашютах в тех местах? — Когда? — На заре. Гроза понял, что речь идет о десанте. Но прежде чем он решил, как себя держать, со стороны деревни показался еще один крестьянин. Он на ходу делал знаки и что-то кричал. Поляки засуетились. Оказалось, к деревне подходит германская часть. Летчика нужно сейчас же унести в ближний лес, там его спрячут, чтобы при первой возможности перебросить к Березно, куда села на парашютах советская команда. Над деревней сверкнули клубки шрапнели, громыхнули разрывы. В ответ застрекотал пулемет, другой, третий. Граната взметнула черный столб среди поля. — Убегаем, а то ваши бьют по немцам! — крикнул крестьянин и подхватил грозу под руки. Крестьяне, пригибаясь, потащили его к лесу. От боли гроза потерял сознание. Два часа, пять часов, 19 августа. С того момента, как вторично раненый Дорохов передал командование Волкову, его собственная машина пошла за машиной нового флагмана. Командир из кадры лежал в рубке, лишенный сил, впадая время от времени в забытье. Он заставил надеть себе на голову поверх белой челмы бинтов наушники радио не вмешиваясь в распоряжение волкова он старался не пропустить в них ни слова закончив составление сводки капитан косых мог снова следить за перекличкой флагманского самолета с колоннами и с землей разведывательный отдел штаба фронта сообщил что им уловлена шифрованная передача немцев по видимому противник знает о намеченном маршруте обратного движения эскадры он готовится отрезать ей путь приняв под свою команду всю эскадру Волков сделался еще осторожнее. Он знал, что люди находятся на пределе утомления. Почти восьмичасовой полет с рядом напряженных боёв не дал даром. Потери в людях и материальной части ослабили состав эскадры. Повреждение многих машин, большой расход огнеприпасов — все это понижало боеспособность. Взвесив все обстоятельства, Волков решил совершить обходное движение. Взяв к югу Он рассчитывал пройти под хвостом уброшенных ему на перерез сил противника. Но проверка содержимого баков СБД показала, что тогда не хватит горючего, чтобы дотянуть до собственной границы. Запасы топлива оставляли возможность возвращения домой лишь по кратчайшей линии – прямой. Естественной была в таких условиях попытка обойти заслон сверху. Ведя облегченные от бомб, огнеприпасов и топлива машины, Волков вполне мог рассчитывать на некоторое превышение над массой самолетов противника. Если отдельные типы истребителей и достанут его, то справиться с ними будет нетрудно. Но флаг-инженер доложил, что и этот путь закрыт. Расход горючего на набор нужной высоты превысит возможности из кадры. Волков передумал ряд комбинаций. Все они упирались в одно и то же. Топливо, топливо, топливо. Бриг-комиссар продолжал упрямо изыскивать способ, который позволил бы достичь своего расположения с минимальными возможностями встретить врага. Сохранить жизнь вверенных ему людей, сохранить каждый лишний СБД для будущей работы – вот задача Волкова. Теперь, когда они не несут бомб, и единственной их задачей является достижение своих аэродромов, было бы преступно не уклониться от столкновения в воздухе. Но, по-видимому, средств к тому, чтобы избежать встречи, все же не было если не считать плана, противоречащего всем установившимся представлениям о нормах воздушной войны и вождения больших авиасоединений. Обдумывая этот последний план, Волков предвидел, что командиры отнесутся к нему отрицательно. Трудность его выполнения усугублялась незнакомством с лежащей внизу территорией. Штурманы были бы поставлены в совершенно необычные условия работы. И все же он решился. Флагманская рация передала по колоннам приказ, Всем машинам перейти на снижающийся полет, плавно теряя высоту. При крейсерских оборотах турбин СБД приобретут скорость порядка 580-600 км. При снижении примерно в 1,5-ю нынешняя 7-тысячная высота позволит с указанной скоростью пройти около 350 км. Это будет как раз та полоса, где противник намерен встретить эскадру. Но так как противник рассчитывает на скорость СБД максимум 510-520 км в час, то Волков пройдет зону намеченной встречи раньше, чем ожидают немцы. Если же этот расчет не оправдается, и немцы будут уже на месте, остается еще шанс не быть замеченным патрулирующими на большой высоте истребителями. И, наконец, если, несмотря на благоприятные условия, немцы его все-таки заметят, им придется вступить в бой с СБД идущими на высоте не более 200 метров. Иными словами, истребительные силы немцев будут лишены всякой возможности маневрировать по вертикали. Волкову останется защищать только верхнюю полусферу. При фронтовую полосу зенитной артиллерии он пройдет без малого на бреющем полете. Во-первых, это даст ему шанс неожиданности, во-вторых, зенитные пушки будут почти бессильно ему повредить. Оставалось преодолеть одно большое препятствие — суметь провести из кадру в притирку к поверхности незнакомой гористой территории